Ты можешь управлять самолетом без всяких там радиомаяков и избегать столкновения с другими самолетами? — Конечно. Чтобы нормально вести Боинг, мне вполне хватит бортового оборудования. — Что касается других самолетов, Брайан показал на сетку радарного устройства. — Эта сволочь утверждает, что ни близко, ни далеко нет никаких самолетов. — Может быть, так и есть, — задумчиво сказал Ник.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 Разговаривающие вокруг люди действовали на нее успокаивающие. Она сидела в окружении Альберта Кауснера, Лорел Стивенсон и мужчины в поношенной спортивной куртке, который назывался Робертом Дженкинсом. По его словам, его перу принадлежало более сорока детективных романов, и он направлялся в Бостон на конгресс любителей детективного жанра. «Сейчас я оказался вовлеченным в события столь загадочные и невероятные»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 Она не умеет лгать. Глядя на ее вспыхнувшие щеки, подумал Альберт. Но прежде чем он или кто-нибудь еще смогли ответить на ее реплику, из динамиков послышался голос Брайана. — Леди и джентльмены! — Говорит капитан. — Капитан, мать твою! — злобно прошипел Круглый Ворот. «Заткнись — Заткнись! Угрожающий крикнул с другой стороны прохода Дон Гафни. Круглый Ворот, смешавшись, посмотрел на Гафни и затих. — Все вы прекрасно понимаете, что мы оказались в наистраннейшей ситуации, — продолжал Брайан. — Я думаю, что нет смысла объяснять, что я имею в виду. Достаточно просто посмотреть по сторонам, и вы все все поймете. — Я ничего не понимаю, — пробормотал Альберт. — Мне стали известны еще какие факты, но, боюсь, они вам не доставят радости. Но раз мы все здесь, товарищи, по несчастью, я буду с вами максимально откровенен. Во-первых, я не в состоянии связаться с землей. Во-вторых, пять минут назад мы должны были отчетливо наблюдать огни ночного Денвера, но, увы, создается впечатление, что все разом позабыли заплатить за электричество и во всем городе отключили свет. Это единственный вывод, который я способен на данный момент сделать. Брайан сделал паузу. Все напряженно слушали. Лорел держала Дайну за руку. Альберт тихо присвистнул. Автор детективов Роберт Дженкинс, стоя руки в боке, с мечтательным видом смотрел в пространство. «Это что касается плохих новостей», — продолжил Брайан. «Но есть и хорошие. Самолет не поврежден, у нас достаточный запас топлива, и моя квалификация позволяет мне управлять этой моделью». Я надеюсь, что вы разделяете мое мнение, что наша главная задача — посадить самолет. Пока мы не очутимся на твердой почве, нет смысла даже думать о дальнейших действиях. Со своей стороны обещаю вам мягкую посадку. В Заключение. Хочу вам сообщить, что принял решение изменить курс, и теперь нашим пунктом назначения будет аэропорт города Бангор, штат Мэн. Круглый город подскочил, как ужаленный. «Что — Что? — завопил он. Бортовое навигационное оборудование в полном порядке, однако полностью отсутствует радиосвязь. Так что в данных обстоятельствах мне не удастся воспользоваться радиолучом при заходе на посадку. Почтя все за и против, я принял решение не приземляться в Логане. Все попытки связаться хоть с кем-то на земле, и в воздухе тоже, закончились ничем. Международный аэропорт в Бангоре имеет следующие преимущества. Первое. Возможность короткого захода на посадку не над водой, а над сушей. Второе. Расчетное время нашего прибытия в Бангор в 8.30 утра, а в это время движения неинтенсивные и взлеты посадки других самолетов маловероятны. Третье. Местный аэропорт, в свое время являвшийся базой ВВС США, имеет самую длинную взлетно-посадочную полосу на всем восточном побережье. Четвертое, Английские и французские экипажи дважды сажали Конкорд в Бангоре, после того, как не смогли приземлиться в Нью-Йорке. — У меня сегодня в 9 часов утра в Бостоне важнейшая деловая встреча. Я запрещаю вам менять курс и лететь в этот вонючий Бангор. Слышите вы? — заорал круглый ворот. Дайна вздрогнула от испуга. Еще плотнее прижалась Клорелл, словно желая спрятаться от истошного крика круглого ворота. Она не плакала. Но Лорел чувствовала, как неровно дышит девочка, изо всех сил стараясь не дать волю слезам. — Слышите меня! — продолжал кричать круглый ворот. — Я должен быть в Бостоне, чтобы обсудить условия очень крупной сделки по ценным бумагам, и я намерен оказаться там вовремя. Щеки его были пунцовыми, но лоб покрывала восковая бледность. У него было совершенно бессмысленное выражение лица, и это не на шутку испугало Лорел. — Вы понимаете? — Прошу вас, мистер. Обратилась она к нему. — Пожалуйста, не кричите. Вы до смерти напугали девочку. Пустые глаза круглого ворота сконцентрировались на Лорел. — Напугал девочку, вы говорите. Напугал девочку. Нас собираются везти в какой-то ср... аэропорт на краю света, а вы тут лезьте своей фигней. Быстро сел и быстро заткнулся. Или я за себя не отвечаю? Посоветовал ему гав, не поднимаясь. Он был поменьше или на двадцать лет старше круглого ворота, но крупнее и шире в плечах. Он закатал до локтей рукава красной фланелевой рубашки, обнажив длинные мускулистые руки. Сжав кулаки, он стал похож на лисорубу, уже в литах, но еще крепкого и здорового. Верхняя губа круглого ворота поднялась, обнажив зубы. Этот волчий оскал на его лице внушал Лорел страх поскольку она не была уверена, что человек в джемпере сознает, что он сделал такую гримасу. Лорел, первый из пассажиров, стал задаваться вопросом уж не сумасшедший ли перед ними. — Сомневаюсь, что ты справишься со мной в одиночку, папаша! — хрипло сказал круглый ворот. — А ему не придется. — Одному я помогу, будь спокоен, — сказал лысый человек, который так крепко спал в бизнес-классе. Если ты не придержишь свой язык, тебе придется познакомиться и с моим кулаком, и с моим тоже, грязный поц, собрав все свое мужество, произнес Альберт Кауснер, после чего почувствовал громадное облегчение. Он ощущал себя одним из славных парней из Аламу, что демонстративно переступили через черту, которую провел в пыли носком сапога полковник Трэвис. Круглый вород посмотрел по сторонам. Его губа вновь поднялась, и на лице снова появился странный звериный оскал. — Понимаю. Вы все здесь против меня. — Прекрасно. — он сел, буравив попутчиков, свирепым взглядом. — Но если бы вы что-нибудь знали о перспективах рынка ценных бумаг в Южной Америке, вы бы... Он не закончил. Поскольку в следующий момент его взгляд упал на лежавшую на подлокотнике соседнего кресла бумажную салфетку, он взял ее в руки и начал мять. — Не унуждайте нас, мистер, — сказал Дон Гафни. — Я никогда не имел обыкновения лезть в бутылку, и у меня нет склонности давать волю рукам, но если потребуется, я применю силу. Он старался говорить мягко, но, видимо, круглый вород здорово его разозлил, поскольку в его голосе отчетливо слышалось раздражение. Расслабьтесь, И не принимайте свое положение так близко к сердцу. Есть ведь и светлый момент в этой ситуации. Компания наверняка возместит вам полную стоимость билета по возвращении. Круглый ворот мельком взглянул на Дона Гафни и вновь сконцентрировался на салфетке. Он перестал ее мять и начал рвать на длинные полоски. — Кто-нибудь знает, как пользоваться духовкой на кухне? — спросил лысая голова, словно ничего не случилось. Я не прочь чего-нибудь проглотить. Никто ему не ответил. Я так и думал. Печально вздохнул он и философски заметил. Черт ТВР специализации! Стыдно жить в такое время, господа! И с этими словами удалился к себе в бизнес-класс. Мисс Стивенсон посмотрела на Дайну и увидела, что лицо ребенка под темными очками в красной пластмассовой оправе было мокрым от слез. Лорел тотчас забыла о своем страхе и тяжелых раздумьях и склонилась над девочкой. — Не плачь, моя хорошая, этот дядя просто расстроен, сейчас ему уже лучше, — говорила она, гладя Дайну по голове. — Если только лучше, именно то самое слово в отношении человека, который сидит в кресле, смотрит в одну точку, словно под гипнозом, и при этом рвет на клочки бумажную салфетку, — подумала Лорел, — мне страшно. — прошептала Дайна. — Мы, должно быть, кажемся этому человеку жуткими чудовищами. — Ну, что ты? — По-моему, ты ошибаешься. Лорел была удивлена и даже обескуражена реакцией девочки. — Что заставляет тебя так думать? — Не знаю, — ответила Дайна. Ей нравилась эта женщина. Нравилась с того момента, как впервые услышала ее голос. И у Дайны не было намерения рассказывать Лорел, что она... видела. Как все они. И она сама в том числе смотрели на кричащего человека. Она была внутри него, этого человека, этого мужчины, которого звали не то мистер Тумо, не то мистер Танни, и знала, что они казались ему семейством злых, себелюбивых троллей. Если бы она рассказала мисс Ли что-нибудь подобное, последний наверняка подумала бы, что Дайна сошла с ума. А почему же эта женщина, с которой она только что познакомилась, должна подумать по-другому, и Дайна ничего не сказала? Лорал поцеловала девочку в горячую щечку. — Не бойся, дитя мое, пока все складывается хорошо. Разве ты не чувствуешь? — Через несколько часов... «Мы приземлимся и будем в безопасности, и все страхи останутся позади. Скорее бы. Только вот тетя Вики, вы не знаете, где она может быть? Не знаю, дорогая. К моему большому сожалению». Дайна вновь представила, какие лица мог увидеть кричавший мужчина. Злые, жестокие лица. Она напрягла воображение и увидела себя, маленькую девочку». С розовым просячьим детским личиком, глаза, которые сокрыты огромными черными линзами, и тут мужество покинуло Дайну. И она заплакала. Она билась в рыданиях, с всклипывая. Каждый стон бедной девочки ранил Лорел в самое сердце. Она крепко обняла Дайну. Единственное, что в тот момент пришло ей в голову, и вскоре они уже плакали вдвоем. Так продолжалось около пяти минут, пока Дайна не начала успокаиваться. Лорел заметила, что у худощавого мальчика, которого звали Альбертом или Элвином, она точно не помнила, в покрасневших глазах тоже стояли слезы. Увидев, что на него смотрит, он поспешно отвернулся. Дайна в последний раз всхлипнула и затихла, приникнув к груди Лорел. — Плачем, делу не поможешь, правда? — спросила она через некоторое время. — Конечно, нет, — подтвердила Лорел. — Почему бы тебе не пытаться заснуть, Дайна? Дайна вздохнула. Горестный, тоскливый вздох. — Я не думаю, что у меня получится. Я уже спала. Да — Да-да, конечно, мы же все спали, — подумала Лорел. А тем временем Боинг продолжал свой полет на восток со скоростью около 500 миль в час на высоте 36 тысяч футов над погруженными во тьму центральными районами Соединенных Штатов.